Глава 14. Влад. Уже в понедельник утрами из Москвы прибыл целый штат моих юристов и бухгалтеров. Дополнительно обратился в аудиторскую фирму. Выяснилось, дела отеля не так плохи, как казалось мне в начале. Разворовали всего ничего. Видимо, в основном к этому приложил руку управляющий. Понизил Петнёва в должности. вынес предупреждение, наложил штраф, но увольнять не стал. У Бориса Семёновича богатый опыт. Поучится делиться им с моими сотрудниками, если не хочет сесть в серьёзы надолго за растрату. Плятнёв всё понял и что вполне естественно пошёл мне на встречу. Всё лучше, чем на зону за мошенничество. Сотрудники, приехавшие из Москвы, специалисты своего дела. В принципе, мне тут больше делать нечего, и можно с чистой совестью возвращаться в столицу. Но что-то удерживало меня в Златогорске. Нашёл массу предлогов, чтобы отложить отъезд. Всё-таки не помешает и вникнуть в дела лично. Отельный бизнес для меня в новинку. В глубине души чувствовал, причина моей задержки не в этом. Тонкий аромат розы витал вокруг меня, волновал и не давал покоя. С утра до ночи разбирал счета и документы, и хотя у меня теперь были хорошие помощники, голова шла кругом. Меня постоянно дёргали и отвлекали, звонили и домогались, в основном женщины. Хотелось плюнуть на всё и уехать куда подальше и просто отдохнуть, лежать и ничего не делать. Однако Кирилл уговорил меня устроить небольшой банкет в субботу. По случаю приобретения нами очередной коммерческой недвижимости в Златогорске. С одной стороны, мы сделали удачное вложение в бизнес-центр, но с другой хлопот с ним выше крыши, особенно с отелем. Итак, на вечеринку пригласим избранный круг гостей. Это не просто развлечение, но и укрепление деловых связей с возможными партнёрами по бизнесу. Может, Кирилл и прав? Надо привлекать внимание к нашему совместному проекту, но что-то подсказывало: инициатива организации банкета исходит от Алеции. Ей хочется постоянно веселиться и блестать в Совете, ведь именно ради этого она выходила замуж за Гладышева. И ее не волнует, что может родить на званом вечере, зато развлечется. Вспомнил про хозяйку цветочного салона и решил, что хочу видеть на столах букеты. Надо выручить девушку. Раздела у нее идут не блестящие. Лишний заказ ее фирме не помешает. Я думаю, будет неплохо заказать цветы для декора зала, заметил я. Зачем? удивился Кирилл. Это же не свадьба. Но если ты хочешь, скажи организатору банкета, он все учтет и сделает. Не надо, я сам закажу цветы и оплачу услуги флориста. У меня есть определенные пожелания на этот счет. Как хочешь. пожал плечами Кирилл. К моему разочарованию выяснилось, жёлтая пресса в провинции работает ничуть не хуже, чем в столице. Конечно, Златогорск один из крупнейших городов России, и в нём, как в любом уважающем себя городе, есть несколько местных глянцевых журналов, собирающих все слухи и сплетни. Молодая жена Кирилла пожелала освещения их свадьбы в печати. Пресса постаралась на славу. И сработала оперативно. Уже в понедельник обзор блестательного мероприятия вышел в свет. Что не сделаешь для клиента, который хорошо платит. С электронным вариантом журнала можно было ознакомиться в интернете. Беременная невеста в венке из белоснежных лилей изображала невинность и элегично позировала на фоне состоятельного мужа. Демонстрировала обручальное кольцо, стыдливо прикрывалась фотой. И танцевала с папой-депутатом трогательный танец. Фотографий о Алисе было очень много. В подробном интервью она охотно рассказывала о себе, вспоминала счастливое детство в закрытой британской школе и перечисляла бренды одежды и косметики, которые предпочитает. Да, чеславия страшная сила. К сожалению, довольно большой раздел в одной статье о роскошной свадьбе депутатской дочки. и успешного бизнесмена был посвящён мне, точнее тому, что олигарх Керсанов решил покончить с холостяцкой жизнью и срочно ищет подходящую невесту. Причём на эту роль могут пробоваться все, кому не лень. Олигарх ещё не определился до конца, кого желает в жёны, то ли светскую львицу, то ли простую девушку. У миллиардера свои причуды, так что дерзайте, одинокие девушки и разведенные дамы. Вдовы тоже подойдут. Дественницы приветствуются. Моя фотография с бокалом виски и довольной улыбкой на физиономии должна была подтвердить серьёзность намерений. Миллиардер созрел для семейной жизни. У него есть всё, только жены для полного счастья не хватает. Как бы ни взначай перечислялась моя недвижимость, упомянули собственность в столице и за рубежом, Чтобы претендентки на вакантное место моей будущей жены знали, за какой куш им предстоит драться с соперницами. Намечаются не шуточные гладиаторские бои. Делайте ваши ставки, господа. Примерно в таком ключе было написано статейка. Всё бы ничего, про меня пишут много и редко правду. С некоторыми журналистами по этому поводу судятся мои адвокаты. Я уже привык к светским сплетням. и не обращаю на них внимания. Но ещё никогда не писали прямым текстом, что я готов жениться. Так что активность моих старых и новых знакомых женского пола возросла неимоверно. Мне постоянно звонили, ко мне напрашивались в гости, меня приглашали на свидания. Девушки в наши дни совсем без комплексов, особенно если дело касается больших денег и положения в обществе. А главное, даже в случае развода бедной брошенной жене перепадёт немало. Дополнительно можно потребовать компенсации за моральный ущерб и душевные страдания. Проконсультировался со своим юристом. Можем ли мы потребовать у издательства журнала опровержение статьи? Не думаю, это не клевета. И как должно выглядеть опровержение? Мы неправильно поняли, и господин Керсанов жениться не собирается. Надейтесь, этому хоть кто-то поверит, зря потратим время и деньги. Да, вы правы, не поверят, согласился я. Но потенциальные невесты просто одержимы. Могу вам только посочувствовать, кисло улыбнулся юрист. В тот же вечер на пороге моего номера появилась Светка, обиженная. А я был уверен, что больше её не увижу. Ничего не хочешь мне сказать? Она прошла внутрь, не дождавшись моего приглашения. "А чего ты хочешь от меня услышать?" искренне удивился я. "Для начала я жду извинений." Бачкарёва сердито засопела носом. "Мне не о чем перед тобой извиняться. Ты сама всё это заварила. Зачем ты притащил сантехника, а зачем ты сказала, что в номере протечка?" Думала, что ты более сообразительный, извивительно заметила Света. У меня нет времени играть в подобные игры. Можешь считать меня тупым. Прости, но мне надо идти. Казалось бы, она должна понять, что разговор завершён. Но нет, советка не сдвинулась. Ладно, я всегда знала, что ты грубиян и никогда не признаёшь своих ошибок. Она миролюбиво улыбнулась мне. Считай мои цветы. Ты там стил мне за детскую обиду. Я приглашаю тебя от имени наших одноклассников на встречу в воскресенье вечером. Местная общественность собирает деньги на восстановление музея прикладного искусства. Хотим внести свою посильную лепту. Ты же любишь бескорыстно помогать кому не попадя. Прими участие. Я не помогаю кому не попадя, заметил я. Не цепляйся к словам, зануда, как ни в чём не бывало, продолжила Бачкарёва. Это и правда благое дело. Поможешь? Хотелось просто послать Свету куда подальше, но воспитание родителей-торговшей не позволило. Они хоть и не академики, а дали мне отличное образование и научили уважать других. Жаль, что развелись. Отец на старости лет начал чудить и женился второй раз. Я подумаю, пообещал Свете. А сейчас мне пора, дела зовут. Даже если я прямо скажу бочкаревой, что продолжение нашего общения мне не интересно, она не поверит. Такие дамочки уверены в своей неотразимости и прут на пролом, как танки. Мы вместе вышли из номера. Я спустился в свой кабинет. Светка попыталась напроситься на ужин, но у нее ничего не получилось. Снова уткнулся в разбор документов. Но работать нормально мне не дали. Позвонила какая-то давняя знакомая. Я даже вспомнить её лица не мог. Кажется, слишком близко пообщался с ней в один из приездов в Златогорск, и опрометчиво оставил ей номер мобильника. Она жаждала увидеть меня, не могла забыть нашу встречу, поняла, что это судьба, очень соскучилась и предлагала встретиться в ночном клубе. Потом объявилась ещё одна девица, сестра моего приятеля. Звала в выходные на базу отдыха Там есть сауна, отличный ресторан и бильярд. Почему многие женщины уверены, что бильярд это эротично? Почти ночью позвонила Диана. Она умудрилась раздобыть мой номер через Алису. Диана неожиданно поняла, что мои фантазии ей безумно интересны. Она готова примерить на себя роль итальянской крестьянки, а я буду бравым охотником. Мне захотелось застрелиться. Даже если я буду посылать ей вест открытым текстом, они не отстанут. Я и представить не мог, что мой невинный тост приведёт к подобным раковым последствиям. Если так дальше пойдёт, мне работать будет некогда. Понедельник и вторник мой мобильник разрывался от звонков. Я знал, что он нравлю женщинам, но не до такой же степени. Всё, стану отвечать только на звонки со знакомых номеров. Привык хорошо проводить вечера, но теперь всё, отдыхать мне не дадут. Где бы я сейчас ни появился, налетят изголодавшиеся судивицы. Получится не отдых, а пытка. Ни в клуб не податься, ни в ресторан. Тоска зелёная. Хоть проститутку вызывай, но это тоже не вариант. Не хочу продажную любовь. Хотя, чем любовь проститутки за деньги отличается от любви по расчёту светской дивы, да ничем. И та и другая хотят одного, только у первая это работа, а у второй образ жизни. Два дня тянулись для меня как месяц. Несколько девиц притащились в офис, секретарь стала грудью на мою защиту и достойно выдержала оборону. Происходящее напоминало фарс. Вечером вернулся в номер, упал на диван, отключил айфон и пощёлкал каналы телевизора. Смотреть нечего. Неожиданно взгляд зацепился за какой-то старый фильм, что-то с яркими костюмами, песнями и танцами, до да боли знакомая музыка. Но, ну, конечно же, опера Такалмана. Мама в детстве часто водила меня по театрам, за что я ей бесконечно благодарен. Лёгкая музыка отвлекла от мыслей о работе и от изголодавшихся по мне женщин. На экране бушевали любовные страсти. Графиня Марица не могла отделаться от женихов. Богатая вдова очень страдала от этого. Её домогались все: знакомые и незнакомые, богатые и не очень, прямо промения. Как актуально. И вдруг меня осенило. Конечно, всё элементарно. Избавлюсь от навязчивых дам так же, как богатая вдова от женихов. Объявлю, что у меня уже есть невеста. Генеральное всегда просто. Как я раньше до этого не додумался, осталось найти девушку, которая бескорыстно сыграет роль моей будущей жены. Это всего-то на пару-тройку недель, максимум на месяц до моего отъезда. Потом мой тост забудется, и меня оставят в покое. И я знаю, кто мне может помочь. Моя очаровательная бабочка. Я собирался наложить на неё взыскание. Вот пусть и отрабатывает свои ночные фокусы. Она на меня точно вешаться не будет, слишком независимая, и это прекрасно. Кстати, сделаю заказ букетов для банкета госпоже Романовой. Пусть её сотрудницы украсят цветами зал. Её салону заработок, гостям эстетическое удовольствие, да и мне приятно. Хотя, если честно, гости вообще могут не обратить внимания на букеты. Тогда зачем это вообще надо? Очевидно, это надо мне. Образ ночной бабочки предстал в моём воображении. Нежная, немного утомлённая и такая желанная. Ну, возможно, я запал на миловидную провинциалку. А почему нет? Ладно, об этом подумаю позже. Итак, закажу в салоне цветы. Пусть будут розы, с едва уловимым запахом, таким, как у её парфюма. сладковатым, манящим, не слишком ли часто я стал думать о моей ночной гостье? Её образ постоянно всплывает в моей памяти, ненавязчиво, но очень настойчиво. В среду после обеда пошёл в салон Роза и Бабочка. В нём пахло свежестью и влагой, так пахнет ранним утром в тропиках, когда щебет птиц наполняет воздух Облаженная нега всё ещё окутывает тело. Чувствуешь себя беззаботным Адамом в раю до грехопадения. Хочется продлить волшебные мгновения и забыть обо всех заботах. И очень хорошо, когда рядом лежит такая же беззаботная Ева. Давно я не давал себе настоящего отдыха. Бизнес выжимает все соки, некогда остановиться и посмотреть по сторонам. Даже в клубе или ресторане продолжаешь без оглядно стремиться куда-то гнаться за призрачной целью найти самую роскошную девушку быстро добиться её переспать и уже к вечеру забыть о ней навсегда и гнаться дальше за другой мечтой ради чего ещё больше потешить своё непомерное честолюбие ты на вершине мира и все тебе завидуют зачем разве счастье в этом но некогда остановиться и подумать Салона мне понравился. Цветы на любой вкус: от полупрозрачных, словно фарфоровых хризантем до простых ромашек. Экзотические, вызывающие, хищные, нежные, яркие и неброские. Изящные букеты, изысканные цветочные композиции. Хозяйки во вкусе не откажешь. В большой стеклянной витрине лежали шелковые бабочки. Казалось, ещё в мгновение они взмахнут крыльями и запархают. Сделано весьма искусно. Видимо, роспись по шёлку. Тонкая и кропотливая работа. Пожалуй, можно купить несколько в благотворительных целях. Потом подарю кому-нибудь, а хозяйке салона будет приятно. Очаровательная цветочница встретила меня настороженно. Чёрный цвет с волос она смыла, боевую раскраску с лица тоже. От вульгарной тётки не осталось и следа. Инна Романова опять превратилась в милую бабочку, ту, что беззаботно устроилась рядом со мной на широкой постели, положив руки под голову. Тогда я не мог оторвать от неё взгляда. Надо было всё-таки разбудить её. Отогнал неуместные мысли. Не о том я сейчас думаю. Конечно, госпожа Романова переживает, что я ей предявлю в качестве компенсации за ночной визит. Зря боится. Я не злодей, хотя иногда так хочется им стать. Заказал букеты. Романова была напряжена, как натянутая струна. Подумала, что я не заплачу ей ни копейки. Неужели я похож на крыхабора? Нет. Мне от неё нужны не цветы. Если я ей сейчас скажу о своей идее назваться моей невестой, она, очевидно, испугается ещё больше и откажется, может, даже аренду продлевать не станет. взмахнёт невидимыми крыльями и исчезнет навсегда, а мне совсем не хочется спугнуть её. Ещё бы знать, почему что так влечёт меня к прекрасной бабочке. Видимо, в ней есть то, чего не встречал в других женщинах, и она не продаётся, это точно. Поэтому надо действовать постепенно, подготовить почву. Она может неправильно понять меня, а я не предлагаю ничего непристойного. Мне просто нужна помощь. Подожду до банкета, там и поговорим по душам. Уверен, госпожа Романа вас сможет отлично сыграть мою девушку.